Глава 9. Пегас с командой отчалил от транспортной палубы Ковчега. Немного порыскал по сторонам, ложась на курс, и двинулся к флагману Эрков, отметка которого находилась на расстоянии одной световой секунды. Алекс, не теряя времени, пригласил команду в виртуальное пространство и открыл информационный файл от Георгия. «Кто предупрежден?» «Тот вооружен», — подумал он. «А мы про Эрков сейчас ничего не знаем». Информация была крайне полезной, раскрывала хотя бы частично, кто такие Эрки. Это величайшая раса во Вселенной, первоначально существовавшая в полуэнергетическом состоянии в виде черных полотнищ и питающейся энергией звезд, собирая ее по пространству своим многокилометровым черным телом. Они были наделены зачатками разумности, которая развивалась от столетия к столетию. И наступил момент, когда они решили перейти к оседлой жизни на планете. Подобрали планету, построили инфраструктуру, космический флот, достигли больших технологических высот. Ничего не подозревая и не думая о защите, спокойно жили. Но были обнаружены древними цейменами, которые, внезапно напав, уничтожили почти всех эрков удалось спастись небольшой части, которая обосновалась на планете другого звёздного сектора. С тех пор они понимали, что нельзя так беспечно вести себя в космосе. Тысячи и миллионы лет они возрождались, наблюдая за цименами, и наконец достигли такого уровня развития, что могли сразиться с цименами. И они сразились. Это была не война, а безжалостная бойня. Цеймены не могли оказать достойного сопротивления и были практически все уничтожены. Лишь небольшой флот скрылся в горячей туманности. Эрки прекратили его преследование. Выжить в горячей туманности было невозможно. Решив, что все цеймены уничтожены, они на протяжении миллиардов лет устраняли потенциальные опасности, исходящие от различных рас в будущем уничтожая их или отбрасывая в развитии назад. Самым гуманным было простое торможение развития цивилизации. Использовали для этого наблюдателей, высокотехнологичные модули разбрасывались во все уголки Вселенной и докладывали эрком обо всем, что происходило вокруг. Так было и в этом случае. Сигнал от наблюдателя поступил из спиралевидной галактики о планете, вращающейся у одной из звезд. Информация представляла собой доклад о новой расе, о ее больших технологических возможностях и потенциале. Решение приняли незамедлительно уничтожить путем разбалансирования звезды, пустить для этого энергетический поток через наблюдательный комплекс. Но Георгий обманул эрков, взяв под контроль наблюдателя, и послал эркам ложный сигнал о выполнении миссии. Эрки успокоились, думая, что проблема устранена. Но через некоторое время выяснилось, что наблюдатель ведет себя неестественно. Еще раз просканировали систему и раскрыли обман. Тут же был направлен сигнал на самоуничтожение наблюдателя. Но произошло невероятное. Георгий принял этот сигнал на самоуничтожение, усилил его и направил во все стороны Вселенной. Эффект превзошел все ожидания. Эрки стали глохнуть и слепнуть. Во всех частях Вселенной с завидной периодичностью стали взрываться наблюдатели, предварительно докладывая о получении сигнала. Эрки растерялись, потом, проанализировав и поняв, что произошло, почувствовали дыхание угрозы, исходящей от этой звездной системы, и решили ее просто уничтожить. Для ее уничтожения были направлены два мощных флота под руководством высокопоставленных эрков. Вот эти два флота и разгромили Дэн и Перл, захватив одного из командующих Ниса в плен и убедив в том, что расы галактики Млечный Путь не враги Эркам. Но такое объяснение не убедило Ниса. А вот угроза от поглотителей убедила. И он согласился передать сведения своему правительству. «В течение 30 лет следовало обдумывание, окончания которого совпало с вашим сообщением», заканчивал Георгий повествование, добавив, что теперь только от них зависит будущее и безопасность нашей галактики. Экипаж после знакомства с информацией приходил в себя. «Не все так просто, как нам показалось в начале, задумчиво проговорил Серден. «Непростые ребята эти эрки», — поддержал Антон. «Есть один неоспоримый плюс». Они не плетут интриг, действуют напрямую, не имея двойного дна, двойных стандартов. Потерпев поражение, они не озверели, а прислушались к голосу рассудка. «Вот на этом и будем играть», — подвел черту Алекс. А Антон перевел разговор в другую, интересующую его плоскость, обращаясь к Алексу по закрытому каналу. «Алекс, ну, как самочувствие после вечеринки?» Антон, ну, как обычно. Было плохо, потом все наладилось. Ну, как крело? В каком плане? Как? Ну, в плане интима. Антон, ты извращенец. Посмотри на нее и на меня. Это, конечно, но все же не мешает тогда и Сердену. Антон, ну, от тебя я не ожидал. Адамал и Серден были такими же мисхийцами, как они сейчас, и для них это нормально. Вот, посмотри. И перебросил ему видео, как все было. Извини, Алекс, а то я засомневался. Зря ты не воспользовался ситуацией. Было бы что вспомнить. Антон, можно подумать, ты бы воспользовался. Я не знаю. Вот ты сказал, Адамал и Серден были мисхийцами. Но ведь идея тоже была такой же огромной как крела может быть я для нее маловат ну тебя занесло в твоих рассуждениях и ассоциациях слишком далеко ты боишься что да и тебя разлюбит нельзя сказать что боюсь скорее опасаюсь да ладно тебе антон да я девушка серьезная любит один раз но на всю жизнь. Спасибо. Утешил. Пегас догонял флагманский корабль «Эрков». Его уже можно было увидеть визуально. Небольшая горошина росла на глазах, превращаясь в огромную стокилометровую крепость с хищными обводами и бесконечными орудийными палубами. Но размеры не влияли на легкость восприятия. Неожиданно флагман окутался огромными букетами фейерверков. Зрелище было красивым. Алекс подумал. Ученики превзошли учителей. Откуда у них наш салют? Спросил Серден. Я им открыл секрет и назначение этого зрелища. Император Месхии Алекс и экипаж Ковчега. «Мы приветствуем ваше прибытие с дружественным визитом на флагманский корабль «Звездный ветер» расы «Эрков»,» — передал Энтал. «Приятно. Нас ждут», — прокомментировал сообщение Серден. От флагмана отделились многочисленные звездолеты разного класса и устремились к Пегасу. Энтал. Глава Галактического Союза «Эрков» в звездном скоплении Меркс. И мы рады приветствовать тебя и в твоем лице всю расу эрков, наших боевых союзников. Алекс, к приему все готово. Тебя сопроводит почетный эскорт из моих самых лучших звездолетов, которыми будут управлять не искусственные интеллекты, а эрки. Это не правило, а исключение из правил, которое, возможно, станет правилом. Я думал всё, опять бой, но напугали, смахнул пот со лба Антон. Не только ты так думал. Я признаться тоже, облегченно вздохнул серден. Друзья, это сер серьезные воины. Соберитесь, нужно быть и сильными и одновременно доброжелательными. В общении с церками нет места слабости. «В их понимании, слабым нет места в этой галактике, и слабым нет места в этой жизни». «Да поняли мы, Алекс», — за всех ответил Адамал. «Адамал, Зеи нет. Возьмешь на себя ее обязанности по дипломатическому этикету и составлению договора». «Хорошо, Алекс». А в это время звездолеты эрков по дуге зашли за Пегас и образовали многоступенчатый эскорт. «Размеры и многообразие удивляло. Таких в нашей галактике не было. Не было и в базе данных Ковчега. это обтекаемые, минимум маневровых двигателей, что говорило о наличии гравитационного генератора, орудийные стволы были подняты вверх, как бы приветствуя их, не выглядели монстрами, скорее красивыми, огромными игрушками». О назначении некоторых можно было только догадываться. Сканировать их Алекс не решился, побоявшись, что это будет воспринято как недружественный шаг. Надо сказать, что Эрки тоже не сканировали Пегас. Торжественно они нас встречают. Надо соответствовать, проговорил Деном. Предлагаю выйти в скафандрах. Тут же отреагировала Адамал. Мы не знаем, какая там газовая среда, да и так, на всякий пожарный. А там видно будет. Я не возражаю. Тебе решать. Ты отвечаешь за этикет, посмотрел на Адамала Алекс. Огромный флагман занял все пространство перед Пегасом, нависая над ним, как утес. Ворота транспортного ангара были открыты, и световые сигналы обозначали их габариты. Ника не удержалась, заложила вираж и влетела в ворота, отработав гравитационными генераторами. Эффектно припарковала «Пегас» прямо напротив шлюза. «Активировать индивидуальные скафандры», — скомандовала Алекс. Через мгновение в центре управления «Пегаса» стояли 11 серебристых фигур, четыре из которых выделялись огромным ростом, и одна отличалась неловкостью движений. Это был свил. «Алекс, они на меня не набросятся сразу?» «Не набросятся. Внешне ты такой же, как и мы, почти никаких отличий. В остальном, положись на меня». Команда прошла в шлюзовую камеру, где были быстро проведены необходимые процедуры по обеззараживанию костюмов. Наконец, двери камеры открылись, и они вышли в огромное помещение, ярко освещенное. Навстречу им двинулся огромный сгусток темной материи, напоминающий скалу и передвигающийся с помощью ложноножек, которые вырастали прямо из тела. Никакого намека на голову, туловище не было. Гора подошла ближе, остановилась, мгновение их разглядывая, и Алекс уловил мнемонический голос в голове. Я приветствую собрата по разуму и союзника по борьбе за будущее Вселенной. И я тебя приветствую, глава Галактического Союза Эрков, Энтал. Удобно ли тебе общаться со мной или мне трансформироваться, и мы перейдем на голосовое общение? Общаться удобно, но было бы более привычно, если бы мы перешли на аудиообщение. Что касается трансформации, — То это только в том случае, если это тебя не затруднит. — Не затруднит император Алекс. Темная гора стала постепенно еще темнее. Казалось, она сжимается, спрессовывается, меняя очертания и формируя огромную фигуру, похожую на мисхийцев. — Ты какого роста, Алекс? — поводил головой Энтал. — Алекс — это я, — выступил он вперед. Пришла легкая волна недоумения, и фигура стала ужиматься еще больше, пока не стала двухметровой. Все, Алекс, предел, больше не могу уменьшиться. Нтал, я ничего подобного никогда не наблюдал. Как ты это делаешь, так уменьшить свой объем? Невероятно. Это не нетрудно, но твоя команда такая разная, даже по росту и объему. Алекс понял. Настала пора представить команду, но прежде чем это сделать, он предложил Энталу обменяться рукопожатиями. Энтал. Это символический жест дружеских намерений. «Покажи, что такое рука». Алекс вытянул свою руку, разжал и сжал кулак. В ту же секунду образовалась ложноножка и приняла форму руки. «Что дальше, Алекс?» «Теперь беремся за руки и сжимаем. И все?» «Все?» «Тогда давай пожмем руки двух правителей огромных галактик». Говоря это, Энтал протянул свою руку темную, как ночь. Алекс свою серебристую. Их руки встретились, между ними пробежала искра разряда. Алекс почувствовал железное рукопожатие Энтала. «Да что там железное?» «Самое подходящее слово будет «космическое».» От удивления и легкой боли Алекс чуть не вскрикнул. Он еле сдерживал давление, а оно все увеличивалось. Скафандр с такой нагрузкой не справлялся. «Император Алекс?» — спокойным тоном спрашивал Энтал. «И как долго длится дружеское рукопожатие?» «Чем крепче дружба, тем дольше и сильнее». Давление резко возросло, кости затрещали, Алекс трансформировался внутри скафандра в режим творящего, сконцентрировав энергию в руке. Энтал удивленно посмотрел на Алекса, потом на свою руку. Ладонь Алекса, почти сплюснутая, выпрямилась и начала сдавливать с невероятной силой ложноножку Энтала. Так что с двух сторон ладони Алекса образовались бугорки, а рука утопала все глубже. Влажна ножки Энтала. «Хватит», — подумал Алекс и произвел обратную трансформацию тела. «Энтал», — стал говорить он ментально, — «мы достаточно испытали друг друга. На этом рукопожатие можно закончить». «Интересный обычай». «Я понял. Таким образом вы не только выражаете дружественные чувства, но и испытываете силу союзника. «Ты очень проницателен. Да, такой момент в рукопожатии закладывается и должен сказать, что твоя сила велика, как космос». «Моя сила велика. И не было разумного существа, которое могло выдержать эту силу. Но теперь есть». «Это ты, Алекс. Не только выдержал, что удивительно, но и показал свою». Твоя физическая сила велика и не уступает моей, а может и превосходит. Спасибо за лесные слова, Энтал. Я представлю тебе мою команду. Назвал всех поименно. Члены моей команды представляют разные расы и разные временные слои. Расы я понял. А что ты имеешь в виду под понятием... Временной слой. В это трудно поверить. Но Адамалу, он положил руку на плечо друга, четыре с половиной миллиарда лет. А вот Антон, представитель Земли, ему всего 25 лет. Энтал немного помолчал, переводя цифры в свое исчисление, потом повернулся к Адамалу и замер. «Алекс с галактики Млечный Путь. Я думал, мы самые древние. И только что просмотрел родовую память. Она тянется на 3 миллиарда лет в вашем исчислении. Я предлагаю продолжить беседу в более удобной обстановке. Мы тут что-то задержались. Вы меня очень удивили. Следуйте за мной». Алекс внутренне вздохнул свободнее. Воевать куда легче, чем вести словесную дуэль и дипломатические баталии. «Прошу следовать за мной», — мнемонически пригласил Энтал. Друзья последовали за темной фигурой Энтала, которая размеренно шагала впереди. Наконец они оказались у двери или переборки, которая ушла вверх, пропуская их внутрь. Очутившись в небольшом помещении, они остановились. Послышалось шипение и звуки работы компрессора, но Алекс не стал спрашивать их молчаливого сопровождающего, что это. Излишнее любопытство в данной ситуации было ни к чему. «К союзникам нужно относиться с доверием», — подумал Алекс. Давление уравнялось, противоположная дверь ушла вверх, и они проследовали за Энталом в огромное помещение сказочной красоты. Зал, отделанный различными материалами, некоторые из которых скафандр не мог идентифицировать, сверкал и переливался. «Император Алекс». «Это помещение приспособлено для ведения переговоров с тобой и наполнено привычной для тебя и твоего экипажа газовой смесью. Вы можете снять скафандры и чувствовать себя в полной безопасности». «Спасибо, Энтал». И деактивировал скафандр, который тут же убрался в микроконтейнер на шее. Энтал стоял рядом. По его телу пробежала волна статических разрядов удивления. Алекс мысленно разрешил команде убрать скафандры, что те незамедлительно и сделали. Остался в скафандре только свил. Почему один член твоей команды не убрал скафандр? Он что, не доверяет «Энталу»? Конечно, доверяет. Но он даже на моем корабле находится в скафандре. Очень редкая атмосфера, компоненты которой трудно воссоздать. Свил внутренне умер, а потом воскрес снова. Если бы не скафандр, то он упал бы в обморок. Находиться здесь, в Святая Святых Эрков, и не просто Святая Святых, а на приеме у главы Галактического Союза, для него было выше его сил. «Я услышал тебя, Алекс, и понял». Энтал на глазах изумленных гостей сформировал лицо и одежду, посмотрел на них и сказал с улыбкой. «Так лучше? Это поможет общению?» «Несомненно, Энтал. Прошу к столу. Я знаю законы гостеприимства, которые действуют у вас, и буду придерживаться их». «Спасибо, Энтал. Мы плохо знаем ваши законы гостеприимства, но как только изучим...» «Будем так же следовать им неукоснительно». «Это ни к чему, Алекс. У нас их просто нет, потому что мы никого никогда не встречали». «Прошу к столу», — сделал широкий жест рукой Энтал. «От человека его было почти невозможно отличить, настолько он преобразился. Стол, на который указал Энтал, был накрыт со вкусом. Здесь было всё сервировку дополняли канделябры со свечами, которые при их приближении неожиданно одновременно вспыхнули. Не удивляйтесь. Низ, который сейчас является послом в галактике Млечный Путь, проинструктировал меня, как подготовить встречу. Друзья расселись за столом. Для десантников стол был накрыт в соответствии с их ростом. Энтал сел во главе стола и щелкнул пальцами. Из боковых ниш стали появляться темные фигуры эрков. «Алекс, представляю тебе мое правительство. Мелк, исполнитель воли народа эрков». Мелк склонил легко голову. «Цетт, координатор расы». «Бенч, назначен моим помощником вместо Берка». «Цендик». Глава аналитического центра и руководитель проекта вероятностных моделей будущего цивилизации. Алекс, в свою очередь, тоже представил членов своей команды со всеми полагающимися титулами. «Энтал, а что значит «вместо Берка»?» «Алекс, это прошлое. Наша плата за неправильную политику с вашей расой». «Берг взорван вместе со звездолетом, который захватил. Но эрки бессмертны, его атомы дрейфуют и постепенно соединяются, и через большой промежуток времени он вновь возродится. К тому времени мы будем далеко впереди в наших отношениях». «Мне жаль, что все так получилось». «Алекс, если бы его не взорвали...» Он уничтожил бы вас. Низ пошел другим путем, и этот путь оказался правильным. Алекс, ты в курсе, что произошло между нашими расами? Да, Энтал, в общих чертах. Тогда вы должны знать, что сейчас, когда ты говоришь со мной, тебя слышит вся раса эрков. Мы так устроены и связаны между собой ментально. «Значит ли это, Энтал, что вся раса с тобой согласна, и, говоря со мной, ты выражаешь мнение всей расы?» «Нет, Алекс, не значит. Это значит, что я выражаю мнение большинства, а меньшинство, имея свое мнение, пассивно соглашается. По каждому вопросу эта составляющая постоянно колеблется». Члены правительства, представленные «Энталом», подошли к столу. Трансформировались, приняв человеческий вид, а некоторые приняли вид десантников. «Алекс, а почему эти четыре члена экипажа отличаются от вас ростом и сложением?» «Энтал – это коренные месхийцы, прирожденные воины. На моем корабле они выполняют функции десанта». Энтал уважительно посмотрел на десантников. «Наша раса рада приветствовать воинов с далекой и древней планеты!» «Спасибо за лестный отзыв, Энтал. Я командир десанта Лианда». «Ты женщина?» «Да». «Эрки приветствуют женщин вдвойне!» «Энтал!» — подал голос Адамал. «Будет ли позволено присутствовать на переговорах президенту нашей галактики Георгию в качестве фантома по связи?» Алекс удивленно посмотрел на Адамала, но промолчал, посчитав, что это очень хорошее предложение, которое стоило озвучить ему. «Адамал, для нас будет большой честью присутствие виртуального образа Георгия на переговорах стал мелк, исполнитель воли народа эрков, и заговорил. «Вся раса эрков наслаждается общением с вами, возвращаясь от созерцания к реальной жизни. Вы пробудили в нас интерес к будущему Вселенной. Но сегодня мы пригласили вас на флагманский корабль расы не для переговоров, а для знакомства, беседы для праздника, который мы устраиваем в честь победы над цеменами. Пусть это будет промежуточной победой, но все же я не могу удержаться и задам вопрос, который интересует всю нашу расу. Почему вы не уничтожили цеменов? Вы могли это сделать неоднократно? Вопрос серьезный. Ты прав, Мелк, мы могли уничтожить цейменские флоты не один раз. Я постараюсь объяснить, почему мы так поступили. Такая же ситуация, как здесь, у нас возникла с разумными расами в нашей галактике, которые вели внешнюю политику с позиции силы. В целях объединения разумных рас нашей галактики пришлось продемонстрировать оружие огромной разрушительной силы. То, которым были уничтожены ваши автоматические флоты. «Да, Алекс, мы теперь понимаем», — перебил его Бенч, — «что вы проявили гуманность, не тронув живых арков. Наша раса в переводе на ваш язык «рукоплещет» вам. Алекс продолжил, собираясь с мыслями понимая, что от его пояснений зависит многое. Мы в демонстрационных целях уничтожили заброшенную звездную систему. Благодаря этой демонстрации силы мы смогли объединить и сплотить все расы. Зачем? Зачем вы это делаете? Не лучше жить одним во Вселенной? Заволновался цендик глава аналитического центра Эрков. Здесь мы подходим к основному вопросу – зачем и почему? Вселенная бесконечна. Это утверждение относительное и его условно можно назвать гипотетическим, потому что разумные существа не достигали границ Вселенной. Разум может быть заключен в самую причудливую оболочку. Этот постулат бесспорен. Тому примером являемся мы с вами. Вопрос. Кто создал бесконечную Вселенную? Кто населил ее разумными существами? Почему мы задались этими, казалось бы, простыми вопросами бытия? Только потому, что элементарные частицы сами по себе неразумны. Материя, состоящая из них, не несет разума, а подчинена различным законам. Но кто-то организовал материю таким образом, что она стала осознавать себя и свое место во Вселенной. Материя стала мыслящим разумным существом. Как из пыли звезд может родиться разум без вмешательства извне? Задались мы вопросом и долгое время не могли найти на этот простой вопрос ответ. Его снова перебили, на этот раз Антал. «Извини, Алекс, что прерываю, но это краеугольный камень разумного бытия, над которым мы бьемся последние миллионы лет, уйдя в созерцательный транс. Это путь деградации». Нельзя познать непостижимое, если это непостижимое само не захочет, чтобы об этом узнали мыслящие существа. Нам удалось встретиться с непостижимой сущностью, которая причастна к творению разумной жизни в нашей Вселенной. Мы не только встретились, но и пообщались с ней. И не только пообщались, но и воевали вместе против других энергетических сущностей, сила которых огромна. Сущность поведала нам, что разумная жизнь в нашей Вселенной священна. Чтобы жить и сохранить жизнь, мы должны объединиться и противостоять темным силам, которые эту жизнь просто не замечают. Этой силой являются поглотители. Энтал поднялся со своего места во весь рост и заговорил. «Твои слова дают ответы на многие вопросы. У нас будет время обсудить все, не торопясь и подробно. А сегодня я, как радушный хозяин, принимаю вас у себя и провозглашаю тост». «За нашу дружбу, скрепленную совместными боевыми действиями!» Сказав это, он поднял бокал и отпил, подавая пример остальным. Алекс слегка удивился, но вопроса не задал. Тоже отпил из бокала. его примеру последовал экипаж. Члены правительства «Эрков» тоже выпили. «Прошу отведать то, что нам приготовили. Мы тоже попробуем. Не удивляйтесь!» Мы можем употреблять любую пищу или обходиться без неё. Сегодня мы составляем вам компанию. Спасибо, за всех ответила Дамал. Откуда такие изысканные блюда? О, это с разных планет. Напитки слегка алкогольные, как вы любите, ответил Цендик. Действительно вкусно, включился в разговор Антон. «А вы раньше даже не пробовали этих блюд?» «Нет, Антон. Для нас это просто набор химических элементов, которые нужно расщеплять в организме, тогда как чистую энергию расщеплять не надо», — ответил Бенш. «Странно. Для вас это просто набор химических элементов. А вы не пробовали взглянуть под другим углом на пищу?» «Под каким?» — заинтересовался Бенш. Отнестись к пище не как к набору элементов, а как к произведению искусства природы. Почувствовать запах, аромат, вкус, ну и, конечно, красоту потребляемого продукта. Нам об этом сообщал Низ. Но понять, что это такое, мы не можем. У нас нет соответствующих органов чувств. Энтал, это поправимо. Я могу помочь в решении этой проблемы, если на это будет ваше желание. Энтал на мгновение задумался, как бы прислушиваясь к чему-то. Алекс понял. Советуется с расой. Это интересное предложение. Эрки заинтересовались. Как это возможно сделать? Я передам вам виртуальную программу образования необходимых рецепторов. Вы их создадите, и все? Останется только наслаждаться? Что такое наслаждаться? То же самое, что и созерцать. Алекс, мы готовы к приему программы. Что, уже? Да, Intel? «Программа у вас, и вы можете прямо сейчас сформировать необходимые рецепторы», ответил Алекс Энталу. Наступила небольшая пауза. Видимо, Энтал формировал необходимые рецепторы. Наконец он встрепенулся. «Я сформировал то, что вы называете вкусовыми рецепторами». «Отлично, Энтал. Самое время проверить, как работает сформированная тобой система». «Теперь я, в свою очередь, предлагаю тост за взаимное доверие и взаимную выручку наших двух великих раз. Энтал поднес бокал к рту, уловил запах и на мгновение остановился. Выпил и замер, наслаждаясь гаммой вкусовых ощущений и послевкусий. «Это необыкновенно!» — заговорил он, наконец. «Целая вселенная незнакомых, но приятных ощущений». Взял какой-то диковинный плод и надкусил, снова замерев. «Энтал», — подал голос дыном, — «у вкусовых ощущений нет предела. Они бесконечны. Извините меня за некоторую заминку». «Но это так необычно, что другие эрки захотели ощутить то же, что и я, и сейчас образуют себе необходимые рецепторы». Он посмотрел на свое правительство, которое так же, как и он, минуту назад стояло, замерев. Разговор перешел на кухни и пристрастия различных планет. Адамал рассказал, что с чем сочетается, и как лучше готовить то или иное блюдо, Рассказал о том, что блюда могут кому-то нравиться, а кому-то нет. У всех раз свои кулинарные пристрастия. Эрки слушали, открыв рот. Эта тема была совершенно ими изучена. «Алекс, нам трудно удержать концентрацию. Все так необычно. Эрки наслаждаются новыми ощущениями. Не обязательно держать концентрацию. Попробуйте отключиться от общей гаммы, и тогда придут другие ощущения, только ваши, по которым можно будет понять, нравится вам блюдо или нет. Энтал последовал совету, отгородившись от сородичей, и сразу понял, что ему нравится, а что нет. Симфония вкуса закружила и грозила ввести расу в новое созерцание. Алекс понимал, что идет притирка двух раз. В непринужденной обстановке легче понять друг друга, но такое увлечение кухней его несколько удивило, но давало шанс на понимание, а не только на необходимость сотрудничества против поглотителей. Стали непринужденно беседовать. Настороженность постепенно таяла, ели, пили и не знали, что делать дальше. Чуждость эрков не давала простора для обсуждения. Приходилось все время что-нибудь выдумывать, чтобы не молчать. Эрки такой неловкости не испытывали. Для них все было впервые, все было вновь. Они просто учились гостеприимству. «Не хотите ли осмотреть наш флагманский корабль?» Энтал. На осмотр уйдёт много времени. Флагман не маленький. Да, не маленький, но и не самый большой. Прошу в рубку управления. Все встали и направились за энталом вглубь помещения. Подойдя к стене, он нажал кнопку, и бесшумно стена ушла вверх, открывая довольно просторное помещение. Как только зашел бенч, стена встала на место, и комната тронулась, уносясь вверх. «Это лифт», — подумал Алекс. «Какой архаизм!» Но вслух ничего не сказал. Через несколько минут лифт остановился, дверь открылась. За ней оказалось огромное помещение, заполненное темными силуэтами эрков, работающих с различными приборами. Это центр управления флагманом. Обычно он работает под управлением специальной программы, но сегодня работают эрки. Это большая редкость. «Проходите», — пригласил он их жестом. Все было под стать объемом самих эрков, которые темными массами передвигались по рубке управления. Но тяжеловесности в них не чувствовалось. ножки быстро образовывались по мере надобности и также быстро исчезали. В целом создавалась ассоциация пребывания в реальном мире. Из пола выросли кресла. Энтал пригласил их располагаться. Как только они сели в кресло, зажегся огромный голографический экран, проецируя космическое пространство. Дав полюбоваться окружающими красотами, Энтал заговорил. «Удивить вас невозможно». Но я попытаюсь в этой краткой видеоэкскурсии по флагману дать понимание того, какой технологический рывок мы совершили. Пошли общие кадры флагмана, его внешний вид, потом в детальном приближении, мощные орудийные палубы, средства связи, транспортные порты. В целом корабль был похож на огромную акулу. Двигательные установки впечатляли размерами и необычностью форм. Энтал начал рассказывать о назначении тех или иных узлов и деталей. Когда он дошел до двигательных установок, то сделал паузу, как бы подчеркивая значимость этого узла. Двигательные установки работают на антиматерии. Остановился, как бы ожидая вопроса, но не услышав Продолжил. «Серия взрывов антивещества толкает корабль в нужную сторону. Чем чаще взрывы, тем выше скорость». «Энтал», — подал, наконец, голос Алекс. «Насколько это топливо безопасно? Известна его нестабильность и затратность в производстве». Вопрос правомерен. Такая проблема на первых этапах освоения антивещества стояла. Теперь эта проблема решена окончательно как по использованию, так и по производству и хранению. «Такими разработками не каждый может похвастаться», – одобрительно кивнул Алекс. Похвала упала на благодатную почву. Энталлу это было приятно, и он рассказал об управляющих интеллектах разной степени свободы. «Эрки зашли в этом процессе очень далеко и были впереди Вселенной всей». Ника встрепенулась. Тема была ей понятна. И она спросила. «Скажите, пожалуйста, как вам удается сдерживать потенциал искусственного интеллекта? Наверное, у вас есть и более мощные системы, которые могут выйти из-под контроля и... избавиться, в конце концов, от вас, создав техногенное роботизированное общество». Вопрос правомерен. Действительно, степень роботизации нашего звездного сектора очень высока. Но выход из повиновения роботизированных комплексов случается крайне редко. Вернее сказать, он случился всего лишь один раз в вашей Солнечной системе. И это подвигло нас к созданию защитных систем и переходу к непосредственному управлению живыми арками. Нам для этого не нужно специальных приборов. Мы можем взаимодействовать с различными техническими комплексами непосредственно, минуя посредников. Энтал, мы тоже можем взаимодействовать в таком режиме без специальных приборов. Я имею в виду ментальное общение со всей расой эрков в режиме реального времени. Алекс попытался подвигнуть Энтала к разрешению его команде общаться непосредственно телепатически. Энтал замолк, видимо, советуясь со всей расой. «Алекс, раса не чувствует твоих способностей», – наконец проговорил Энтал. Алекс понял, что сейчас наступил момент истины. Если он не докажет свои способности, то эрки будут относиться к нему с некоторой долей настороженности, а, возможно, недоверия. «Я сейчас приоткрою сознание и свои возможности. Один. Команда пока этого делать не будет». «Хорошо, Алекс. Мы готовы и полны внимания». Алекс слегка расслабился и расширил свое ментальное видение до размеров галактики, задействовав способности творящего». Сразу в сознании раздались миллионы фантомных образов. Он сформировал свой образ и приветствовал эрков, которые на мгновение замерли, разглядывая энергетическую матрицу Алекса, который понял, эрки мыслят образами. Калейдоскоп образов его захватил и понес, как горная река. «Тысячи вопросов!» Он ответил просто. «Я рад вас всех приветствовать. Спасибо за помощь. Спасибо за приглашение. Вы очень умная и сильная раса». «Мы в этом не уверены. Теперь мы знаем, что есть вы. Вы, которые смогли уничтожить два наших флота. Мы не воюем». «Мы вас не трогали. Вы хотели нас уничтожить. Мы защищались. Каждый имеет право защищаться. Мы пока не понимаем категории такого порядка, которыми ты оперируешь. Возможно, мы утеряли их в процессе эволюции. Всё в этой вселенной возможно. Даже невозможное, и вы можете постичь эти новые для вас отношения к другим расам. Можем, но зачем? Чтобы победить в будущем силу, которая может поглотить нашу Вселенную. И чтобы ее победить, необходимо объединиться всем разумным существам и пустил образы боя с поглотителем тенью. Наступило молчание. Энтал послал образ своей расы, которая впала в ступор, просматривая бой снова и снова. «Алекс, они должны осознать, что это, и подумать, привыкнуть к новому состоянию». Состоянию, в котором раса оказалась на грани гибели, в котором она просмотрела у себя под носом, как вы говорите, цеменов. Мы стали себя чувствовать уязвимыми. Мы, которые исключали такую возможность своими действиями, устраняя даже перспективную опасность. Энтал, может быть, для первого раза достаточно общения? Я останусь в информационном пространстве и всегда буду доступен для любого Эрка. По эфиру прошла волна благодарности, которая омыла Алекса. Мне нечего больше добавить. Тебе не нужен переводчик. Эрки счастливы, ты общаешься с ними на одном языке. Да, ты прав. Давай завершим твой визит. Осмыслим. И встретимся снова. До центральной планеты Меркс по вашему исчислению 52 часа. Спасибо за прием. Было очень интересно. И приглашаю тебя и членов твоего правительства на свой корабль, который носит название «Ковчег». Энтал ответил в ментальном диапазоне. «Ты ввел в смущение всю нашу расу». «Конечно, мы принимаем ваше приглашение и будем у вас с визитом завтра». Экипаж Ковчега без приключений добрался до корабля. Летели в молчании, говорить как-то было не о чем. Переговоры, как таковые, проведены не были, но они не были и запланированы. Просто встреча, просто знакомство» но чутье Сердену подсказывала, что не все так просто, как кажется, на первый взгляд. Алекс, у меня такое чувство, что мы топчемся на месте, если Эрки говорят сразу от всей расы. Зачем нам лететь на планету Меркс? Мы могли бы провести переговоры и здесь. Могли бы, конечно. Но что будет с цеменами? «Ты посмотри на свила!» Серден обернулся и увидел свила, который сидел, опустив клюв и повесив свою куриную голову. «Что так запечалился?» спросил он его. «А что радоваться?» «Уничтожат нас, Эрке!» «Уничтожат!» сокрушенно подергал он клювом. «Не плачь раньше времени!» подал голос Антон. «Не тронули сразу?» «Может, и образуется», — вступил в разговор Адамал. Но их утешение только подлили масло в огонь. Свилл встал и запрыгал по центру управления. «Лучше выбросьте меня в открытый космос. Это лучше, чем погибнуть от эрков». «Ты чего так разволновался? Все идет неплохо. Лучше готовься к переговорам», — попыталась его успокоить Дея. «Какие переговоры? Они меня сразу разорвут на кусочки». «Не суетись, Свилл. Сядь, все будет нормально. Но нам есть над чем подумать». Пегас в это время плавно вплыл в транспортный ангар и пришвартовался. «Всем отдыхать», — распорядился Алекс. Экипаж стал разбредаться по своим каютам. Как-то особого воодушевления поездкой на флагман эрков никто не испытывал. Ковчег все дальше и дальше углублялся в систему звездного сектора «Эрков». Алекс не мог придумать программу пребывания на корабле завтрашней делегации «Эрков». В голову ничего не лезло с их созерцательной логикой. А что? Может просто напрямую предложить план действий без всяких дипломатических хитростей? Получалось так, что Георгий знал Эрков лучше, чем он. Поговорю-ка я с отцом. Георгий сразу вышел на связь, как только его вызвал Алекс. Что, не спится? Как визит? Алекс рассказал о визите и впечатлениях от него, и то, что пригласил Эрков к себе на корабль. Смотри, Алекс, будь осторожней. Мне кажется, они разные и думают по-разному. Примером тому могут служить Берк и Низ. Один решил нас уничтожить, а второй работает с нами. Ты думаешь, они способны на захват корабля? Такую возможность исключить нельзя. Они очень сильны, особенно в боевой трансформации. Я предложил им твое фантомное участие в переговорах. Они согласились. Конечно. Я с удовольствием поучаствую. Но, боюсь, главный дипломатический игрок — это ты и твоя команда. Как, кстати, они себя чувствуют. Все устали. Мы почти год в полете. Это у вас год. А на Земле прошло почти сто лет. Да, я знаю. В галактике теперь все по-другому. Ты там порядок навел. Так какой порядок? Так все делают вид, что согласны, а чуть почувствуют слабину. Только их и видели. Ну, да ладно, это галактические дела. А вот что завтра делать тебе? Вопрос. А что делать? Обращусь сразу ко всей России эрков ментально, и будь что будет. Возможно, это единственный способ, «Ускорить ваше возвращение!» «Да какое возвращение, отец? Тут еще с цеменами надо разобраться. Как только я улечу, Эрки устроят грандиозную бойню. Иди отдыхай. Утро вечера мудренее. Наверное, ты прав. Передавай привет маме!» И отключился. Оставшись один, Алекс осмотрелся. Так, как будто видел рубку в первый раз. Прошло каких-то нескольких месяцев, как он волею случая оказался на этом корабле. Несколько месяцев. Оборвал он себя. Это здесь. А там на земле десятилетия. Вдруг накатила тоска. Ему страстно захотелось увидеть Зею, которая одна неслась сквозь бездну пространства с грузовым конвоем. Нет, нельзя делать прыжок, Эрки не поймут. Он не знал, что делать, впервые стоял и не видел правильного решения. Да что правильного? Никакого! Только одна мысль крутилась в голове — предотвращение войны между цеменами и арками. В конце концов, так ни к чему и не придя, пошел в свою каюту и забылся тяжелым сном. В кают-компании отдохнувшие веселились Антон и Дея, потихоньку собрался весь экипаж. Настроение заметно улучшилось. Но как только появился Алекс и, поздоровавшись, сел во главе стола, к нему тут же обратился Адамал. «Алекс, что-то не очень хочется лететь на эту планету Меркс-Керком. Может, ну их, полетим домой?» «Кто бы был против? Но мы не можем. Кто кроме нас сможет организовать разумные расы доступной части Вселенной?» «Нет, друзья, нет такой силы, и хотим мы того или нет, нам нужно собраться с силами и пройти свой путь до конца». «А когда конец?» — робко задала вопрос Ника. «Наверное, конец пути не наступит никогда, и когда мы встали на путь творящих, мы это знали». Но как же тогда десантники? Они не творящие. Десантников отправим домой по их желанию. Нужно было это сделать раньше, отправить их с грузовым конвоем. Нет, так не пойдет. Мы, члены команды, и не желаем возвращаться домой. Наша задача — выполнять свой долг здесь. С патетикой в голосе проговорила Лианда. Ей поддакнул Амирал. «Ну, ладно. Оставим этот вопрос на потом. Время покажет». Поднял вверх руки Алекс. Завтрак закончился в хорошем настроении. Пора было готовиться ко встрече с «Эрками». Алекс на всякий случай заблокировал отсек с установкой изменения пространственно-временного континуума. На сканирующих системах показалась отметка небольшого звездолета «Эрков». Он быстро приближался, его скоро можно было увидеть невооруженным взглядом. Алекс обозначил причальную палубу и стал ждать прибытия гостей. А вот и они. Причалили и прошли в переходной шлюз. С другой стороны, их уже ждали Алекс, Адамал и Серден. Остальные члены экипажа заняли свои места согласно расписанию. Первым из шлюза появился Энтал. Алекс сделал навстречу шаг, приветствуя его. «Энтал, я рад приветствовать тебя на нашем корабле-ковчег. Алекс, мне и сопровождающим меня Эрком тоже очень интересно побывать у вас». Алекс пригласил делегацию Эрков следовать за собой. Привел их в огромный зал, где находились специальные приспособления для возлежания Эрков. «Вы и это знаете?» «Да, Энтал». Прошу, располагайтесь с удобствами и попробуем погрузиться в совместное созерцание. Мы будем вас сопровождать и направлять по пути событийного процесса, свидетелями которого нам пришлось стать. Внутреннее созерцание будет сопровождаться визуальным изображением. Делегация расположилась и приняла позу созерцательного возлежания. Алекс с друзьями расположились в креслах, и действо началось. Они вошли в ментальное пространство и приступили к демонстрации событий в галактике Треугольника с момента своего прибытия. То, что они демонстрировали, видели все эрки. Их эмоциям не было конца. В какой-то момент Алекс даже пожалел, что решился на такое радикальное средство. Оказывается, возлежавшим Эркам эмоции были не чужды, и если бы не присутствие Алекса, в могуществе которого сомнений у Эрков не было, они бы бросились в туманности и приступили к методичному уничтожению своих древних врагов – цейменов. Настроение изменилось. Когда повествование вступило в фазу перехода на сторону Алекса, главы Совета цеменов Свила и помощи ему Сойко. Вероломное нападение Бальмета на корабль Алекса вызвало в эрках волну гнева. Но за гневом последовало восхищение свиллом, который остался в команде Алекса и решил бороться с диктатурой Бальмета. Стены зала растаяли. Их окружила космическая тьма, нарушаемая блеском звезд и свечением туманности. Наступила полная иллюзия парения в космосе. Арки внутренне встрепенулись. Вот так мы познакомились с цеменами и поняли, что среди них, в их правительстве, есть здравомыслящие личности, на которые мы можем опереться. Сместить Бальмета и приобрести дружественную расу в борьбе с общим будущим врагом – поглотителями. Алекс закончил. Наступила тишина. Они все парили и парили в иллюзорной пустоте космического пространства, осмысливая полученную информацию. Прошло часа три. Безмолвие все так же продолжалось. Алекс не нарушал тишину. Наконец, часов через пять послышался голос Энтала. «Я готов говорить. Я буду говорить один». Эрки продолжают по привычке обдумывать. Обдумывание может затянуться. От этого занятия их может оторвать только продолжение только что увиденного действа. Я хочу задать вопрос Свилу, председателю Госсовета Цейменов. В то же мгновение ментальное пространство наполнилось многоголосицей образов. Энтал встал над этой многоголосицей и обратился к Эркам. «Только так наша раса может осознать...» «И понять, что делать. Мы увидели цеменов Теперь мы должны их услышать и принять решение. Пусть это будет небольшая их часть, но это первая часть, с которой мы говорим». В то же мгновение Вселенная стала светлеть, пока не образовались стены, и яркий свет не залил зал. Все осталось таким же, как и пять часов назад. Но только сознание эрков было уже другим. Не таким агрессивным, а скорее наполненным любопытством. Председатель Госсовета Цейменов свил. «Войди», — провозгласил Адамал. «То, что произошло дальше, никто не ожидал». Открылись огромные двери, и оттуда грациозно вылетела огромная белоснежная птица. Сделала круг по залу и опустилась в центре. Я Свил, председатель Госсовета Цейменов, слушаю вопрос, который вы мне хотите задать. «Молодец», — подумал Алекс. «Не потерял самообладание». «Вот что значит закалка государственного управления!» Загрохотал голос Антала. Наверное, он попытался сгладить положительный эффект, произведенный Свилом. «Свил! Ты один из руководителей государства, которое веками копило силы, чтобы нас уничтожить!» «Зачем?» Алекс молчал. Наступал момент, от которого зависело будущее двух цивилизаций, и он не мог ничего больше сделать. Все уже было сделано. Свилл эффектно раскрыл свои огромные крылья и закликотал. Автоматический переводчик переводил. «Я услышал твой вопрос, Антал. Я услышал вопрос всех эрков». Трудный вопрос, который требует честного ответа. Почему мы готовились вас уничтожить? Да потому что вы в свое время уничтожили нас, а до этого мы вас. Наследственная боязнь уничтожения. Ведь узнай вы, что мы в туманности, вы нас тоже бы уничтожили. Но появились мисхийцы на своем корабле, и все перевернулось. Я понял, что есть сила, против которой никто не может противостоять. И эта сила не уничтожила нас, а попыталась образумить. И я понял. Будущее в мирном сосуществовании раз. Я предлагаю вам, Эрки, забыть вражду. «Забыть прошлое во имя будущего!» «Сильно сказал», — шепнул Антон Алексу. «Сейчас будет видно», — ответил тот. Энтал встал со своего места. Его примеру последовали остальные. «Мы уже много времени у тебя, Алекс, и не будем злоупотреблять гостеприимством. Свил». Ты можешь с командой наших союзников посетить нашу центральную планету Меркс. Ответ мы дадим после того, как тщательно обдумаем твое предложение. Спасибо за интересную и неожиданную беседу, Алекс. Скоро Меркс. Нам пора. Как только проводили Арков, Алекс посмотрел на Свила и сказал. Свил, это была лучшая речь в твоей жизни. Речь, которая, возможно, спасет твою цивилизацию.